Глава одиннадцатая. Как вы себя чувствуете? тараторила девушка. Госпожа Виола, а я ведь верила, что вы вернетесь. Приходила и тайком убиралась в вашей комнате. Как же я плакала, когда мадам Амара велела выкинуть ваши вещи и сделать из нее свою гардеробную. Слава Ньюту, вы пришли в себя до того, как они оттуда все вынесли. Мадам сообщила, вы не можете говорить и ничего не соображаете, но я в это не верю. Я подумала, руна мелодики отняла у вас голос. Она ослабла, пока вы находились в коме. Вот вы его и потеряли. Хоть мадам Амара строго-настрого запретила мне к вам приближаться, я принесла рунное зелье из ваших запасов». Девушка вытащила из передника пузырек с золотистым содержимым и протянула мне. «Эта служанка кажется на моей стороне. Но что, если это провокация от Амары? Вдруг я выпью и упаду замертво?» Мачеха совсем недавно хотела от меня избавиться, а теперь после освежающего душа и подавно. Госпожа Виола, вы что меня не узнаете? Это же я, Приси. Пейте скорее, и способность говорить к вам вернется. А поняла, боитесь, что я принесла вам яд, не доверяете. И правильно, после всего, что сделала мадам. Смотрите, я сама сейчас отопью немного. Вот видите, со мной все в порядке, а значит и вы можете его принять. Я заколебалась. Но эта девушка почему-то вызывала доверие, поэтому я отпила немного золотистого зелья. Оно потекло по моему горлу приятной жидкостью с привкусом имбиря и меда. В тот же момент руна на моем горле вспыхнула, и я... «Ура! Я могу говорить!» Правда, все тем же противным песклявым голоском, но могу. Я горячо поблагодарила служанку, отчего она зарделась, как мака в цвет. — Приси, я еще не совсем пришла в себя, поэтому многого не помню. Ты должна будешь мне все рассказать. Например, что это за руны красоты такие, что наложены на мое тело. — О, неужели вы этого не помните, бедная госпожа Виола? Не помните, как почти каждый день ездили в клинику очарования обворожительного облика? — Что со мной делают в этой клинике? — Вот это все, весь мой облик. Это там сделали? И ресницы? И волосы, и глаза, и талию? «И даже голос», — подсказала Приси. «Вы как-то сказали, что он у вас некрасивый, совсем не мелодичный, а вы просто рождены для того, чтобы петь. Вот вам там и наложили на него руну. Вы после этого очень радовались и устроили прием, на котором поразили всех своим вокалом». На последних словах девушка потупилась. «Я за голову схватилась. Нынешний тембр виолы был просто ужасен, прям как железом по стеклу». Даже подумать страшно, что там было за выступление. «Как снимаются эти руны красоты?» «Без понятия, госпожа. Но неужели вы хотите их стереть? Вы как-то сказали, что без них вы не человек. А прямо перед несчастным случаем вы запланировали в клинике косметию по увеличению этих самых. Ягодиц, — закончила я». Смущенно зардевшись, служанка кивнула. «Точно. Клиника. Вот моя цель». Если они там накладывают эти так называемые груны на красоты, то и по-любому стирают их тоже. И тогда я снова стану нормальным человеком. Виола же была нормальной до обращения в клинику. Приси, а ты можешь описать, какой я была дарун? Что вы, госпожа Виола? Вы запретили даже говорить об этом, а все свои портреты из того периода сожгли и велели никогда не вспоминать об этой уродине, которой вы были. Простите, вы сами себя так называли. Все понятно, Виола помешалась на этих улучшениях внешности и здравый смысл покинул ее. Потому она не знала меры и превратилась в буквально нашпигованного рунами трансформера. Ну вот, вроде что-то типа плана и наметилось. Очарование обворожительного облика. Туда мне надо. Избавлюсь от своего обворожительного облика, разведусь с Грэмом и заживу радостно, счастливо и независимо. Ох, ну как же меня эти белесы патла по краям лица бесят так мерзко шевелятся около лица, да еще и прихлюпывают. Прися сказала, что мои накладные волосы сделаны из ихироидов, то есть из... «Морских червей? Ножницы, тащи мне скорее ножницы, отстригу их нафиг». «Не получится», — служанка с сожалением покачала головой. «Волосы мигом отрастут вновь. Нужно стереть руну, которая их держит». Я задала девушке еще пару вопросов, а потом отправила ее поскорее возвращаться на работу чтоб старшая над горничными ее не хватилось. Оказывается, в этом особняке Приси была единственной служанкой, верной Виоле, а не Амари. Пару лет назад отец Виолы, капитан Шатопер, спас из русальчего плена старого адмирала Фрейзера и его слугу. Русалки собирались жестоко пытать их, а потом показательно казнить перед всем своим народом. Как я поняла из рассказа Приси, русалки здесь были некрасивыми поэтическими созданиями, как из известного мультфильма «Моего мира», а жестокими кровожадными чудовищами. За героический подвиг Шатопер потребовал со старого адмирала обед, что его блестящий сын Грэм женится на дочери капитана Виоли. Однако сам морской бог нью которому тут поклонялись, как будто не желал этого союза. По воле бога или по иронии судьбы, после произнесения старым адмиралом клятвы обета разразилась страшная буря, и корабль Шатопера пошел ко дну. И капитан, и адмирал в этом крушении не выжили. Расторгнуть теперь его было невозможно. Зато спасся слуга адмирала, которого капитан выручил из плена вместе с адмиралом. Он тоже дал обед. Его дочка Приси будет верой и правдой служить шатопером. Так что с Приси мне повезло: здорово, что хоть кто-то в этом мерзком месте на моей стороне. Правда, мачуха ненавидела девушку, всячески ее притесняла и давала самую черную грязную работу, и запретила прислуживать Виоле окружив падчерицу своими злобными служанками. Настоящая виола не могла с этим бороться. А вот я точно знаю, что верный человек, знакомый с порядком этого мира, в моем нынешнем положении на вес золота. Благодаря Присе я готова к встрече с врачевателем. Теперь, когда ко мне вернулся дар речи, уже никто не посмеет объявить меня неадекватной.